Одинокий Змеиный, корабль цвета морской волны, несся словно дракон из мифов через вражеский флот, в то время как остальные боевые корабли Империума обрушились на окружающую планету, кольцо орочьих судов. Единственный корабль прорвался, подвергнувшись вражескому обстрелу. Его щиты вышли из строя, корпус объяло пламя. Но Змеиный пришел не сражаться. Как только судно Астартас ворвалось в верхние слои атмосферы, десантные модули и громовые ястребы, подобно ливню, обрушились из окованного железом чрева на охваченный войной мир. Выполнив свою задачу, Змеиный повернулся, чтобы вновь вступить в битву. Капитан скрипел зубами от бесконечных сообщений о повреждениях, сулящих смерть любому кораблю. Но не было бесчестием. Погибнуть, исполнив столь важный долг, он действовал согласно приказам высочайшей силы, от война на поверхности планеты, чьи деяния уже были записаны в сотнях летописей имперской славы. Воин потребовал пойти на риск и доставить на Армагеддон подкрепление независимо от вставших перед ними препятствий. Его звали Тушан, повелитель рожденных в огне, Измеиный. Исполнил его волю. Но крейсер не погиб. Черный силуэт затмил громоздкие и раздувшиеся эсминцы орков, разрывавшие корабль на части. Другое, гораздо более крупное судно, превратило в металлолом корабли ксеносов шквальными бортовыми залпами, подарив змеиному столь необходимые драгоценные секунды, чтобы снова проскочить сквозь заградительный огонь ксеносов. Как только они прорвались, капитан Змеинова выдохнул молитву и сигнализировал через рубку мастеру связи. «Сообщите вечному крестоносцу!» — сказал он. «Принесите им искреннейшую благодарность нашего ордена!» Ответ с боевого барка пришел почти сразу. Мрачный голос верховного маршала Хельбрехта эхом разнесся по мостику Змеинова. «Это черные храмовники должны благодарить тебя, Саламандра!» Твари ворвались еще в одно из наземных убежищ. Словно вытекающая из раны кровь, люди высыпали на улицу через разрушенные стены. Когда выбор стоит между смертью в укрытии или смертью во время побега в безопасное место, любого человека можно простить за то, что он поддается панике. Я отвержу себе это, пока смотрю, как они умирают, и делаю все, чтобы не осуждать, не применять к ним. Те высокие стандарты чести, которых требую от братьев, они просто люди. Мое отвращение неправильно и неоправдано, но оно есть. Умирая, люди всех возрастов визжат, как свиньи на бойне. Эта война подобна яду. Здесь, в этой ловушке и вдали от моего ордена, мой разум наполняют мрачные предубеждения. Становится трудно согласиться с тем, что я должен умирать ради того, чтобы гражданские продолжали жить. «Атакуем!» — командую я братьям. Мой голос едва ли слышен из зарева двигателей. Вместе мы выпрыгиваем из движущейся рину и врезаемся в арьергард врага. Крозиус вздымается и опускается, так же, как вздымался и опускался Уже десять тысяч раз за последний месяц. Орел из Адамантия звенит, рассекая воздух. Он сверкает от высвобождаемой энергии, когда силовое поле встречается с броней и плотью. Встроенная в это оружие жаровня выпускает серую дымку священных благовоний, подобно кольцам тумана, оплетающую всех нас, и друзей, и врагов. Усталость отступает. Обида слабеет. Ненависть — вот величайшая эмоция очищения, головенствующая над остальными. Кровь, смрадная и нечеловеческая, подобно дождю орошает мой доспех. Когда она пачкает черный крест на груди, отвращение вспыхивает с новой силой. Треск! Крозиус обрывает жизнь еще одного ксеноса. Треск! Еще один! Мой наставник, великий Мордрет Черный, почти 4 века шел с этим оружием в битвы против врагов человечества. И теперь у меня вызывает отвращение мысль, что, возможно, его никогда не возьмут из Хельсрича. И наши доспехи, и наше геносемя. Какое наследие мы оставим, если последний рыцарь падет под подлыми клинками тварей? Один из них. Что-то ревет мне в лицо, забрызгивая визор грязной слюной. Меньше чем секунду спустя Крозиус расплющивает морду орка, оборвав жалкий вызов зеленокожего, который, как я предполагаю, он бросал мне. Мое второе сердце присоединяется к работе первого. Я чувствую, как они громыхают в союзе, но не в унисон. Человеческое сердце Гремит словно барабан племени дикарей Быстро и горячо Его генетически выращенная копия Поддерживает близнеца Медленными и тяжелыми ударами Твари Лезут друг на друга В безумном желании Вцепиться в нас Не имеющие права существовать В качестве оружия куски металлолома Выплевывают бронебойные снаряды Они звенят о доспехи. Каждый выстрел срывает черную краску с брони, но священная кровь Дорна еще не пролилась. Наконец, они осознали, какую мы представляем угрозу. Ксеносы отрываются от безудержной резни гражданских, которые все еще выбегают из пролома в стене. Толпа затопивших улицу тварей поворачивается к более интересной добыче — к нам. И тут наше знамя падает. Крик боли Артариона разносится по ближайшей связи, как искаженный рык. Но я расслышал голос знаменосца, несмотря на помехи. Прям оказывается рядом с ним раньше, чем кто-либо. Трон, он умеет сражаться. Колинок, колит рубит, каждый удар несет смерть. Вставай! Рычит он Артариону, не глядя на брата. Я. С треском обрушиваю лицевую пластину шлема в рычащую морду Ксеноса перед собой, разбивая ему челюсть и ряды острейших зубов. Когда орк отшатывается, Крозиус ломает шею твари и обрушивает на землю изувеченный труп. Знамя поднимается вновь, хотя артарион опирается только на левую ногу. Правая покалечина, в бедро вонзилось копье Ксеноса. «Будь проклята сила зеленокожих, что позволяет осквернять доспеха, Астартес!» И еще один, смешанный с помехами рык, сообщает, что Артарион выдернул копье из ноги. «У меня нет времени наблюдать, как он возвращается в бой. Все новые твари хохочут передо мной. Раздувшаяся стена отвратительной, нефритовой плоти!» «Мы уступаем улицу!» — ворчит Бастилан чей голос искажают звуки ударов оружия о его доспехи «Нас, лишь шестеро, против великого множества врагов!» «Пятеро!» — вымученным голосом поправляет неровар. Апотекарий двумя руками держит цепной меч и рубит тварей без искусности прямо, но не с не меньшей яростью. Кадор Мертв!» «Прости меня, брат!» Бастилан умолкает, выпуская очередь болтов. На миг забыл! Впереди наша цель три переделанных танка, уже совсем не похожие на то, чем изначально были, на танки Имперской гвардии. Они продолжают обстреливать убежище. Оно не так надежно, как подземные бункеры, так как вовсе не было предназначено для эвакуации гражданского населения. Каждый из квадратных куполов вмещает тысячу человек и призван сдерживать ярость песчаных бурь тропических циклонов, обычных здесь, а не обстрел вражеской артиллерии. Их тоже использовали теперь, поскольку больше нечего использовать, потому что город разросся так, что уже не мог спрятать всех жителей под землей. Твари хорошо нас изучили. Они стремятся вовлечь защитников улья в свирепую мясорубку, и поэтому в злобном коварстве набрасываются на беззащитных гражданских, зная, что мы будем защищать их в первую очередь». «Проклятие!» — раздался по воксу полный боли голос Неровара. «Я перепрыгиваю через ближайший ко мне труп и встаю рядом. Булова мелькает без остановки, пока потекарий старается подняться. Это ему не удается, твари!» Поставили его на колени. «Черт! Не выходит!» — выкашливает он. Пальцы бессильно сжимают топор, вонзившийся в живот. Нера опускает руки не в силах бороться. Струящаяся из трещины в доспехе кровь окрашивает табор талом. «Не могу!» «Во имя императора!» — мой призыв вырывается низким рыком. «Вставай и сражайся!» Или мы все умрем? Раненый и беззащитный неровар притягивает зеленокожих, отчаянно жаждущих нанести смертельный удар одному из рыцарей Императора. Они с ревом кидаются в атаку. Я убиваю Крозиусом Первого. Удар ногой в грудь отбрасывает второго на достаточное расстояние, чтобы можно было проломить буловой череп. Третьего окутывает плазменный огонь и он кувыркается назад, размытым и добил раскаленным силуэтом пламени. Жгучий пепел, застилающий в глаза его собратьев. Вот все, что осталось от жалкого Ксеноса. Слишком много. Даже для нас их слишком много. Я мельком вижу, как люди бегут во все стороны по пылающим улицам. У них появилась возможность спастись, пока ярость Орды направлено на нас. Некоторые погибнут от огня развалюх танков, но большинство выживет, пусть даже избежав в опасный лабиринт погибающего города. До этой войны я никогда бы не счел такой результат успешным. С криком гнева и боли нера вырывает из живота топор. Мое облегчение мигом развеивается, потому что апотекарий не успевает подняться прежде чем твари вплотную приблизились к нам. «Я вижу несколько рыцарей!» — говорит Андрей. Слова сопровождает приглушенное «Штоп тебя» и гул вновь заряжаемого усиленного лазгана. Отряд прижался к невысокому парапету на крыше здания, и только штурмовик выглядывал из-за него, осматривая улицу. «Все зарядите винтовки и будьте наготове — Как много? — спросил Магарн. — Как много рыцарей? — Четверо. Нет, пятеро. Один ранен. А еще я вижу тридцать врагов и три танка, которые когда-то были нашими лемонрусами Теперь хватит болтать. Всем выбрать цели. Портовые рабочие сделали как приказано, сняв оружие с предохранителей. — Цельтесь ниже! — велит своим людям Магарн, вызывая безмолвную улыбку Андрея. — В ноги и торс! «Никому не надо напоминать, быть аккуратнее и не подстрелить хромовников!» Штурмовик выстрелил первым, и яркий луч его лазера стал сигналом для остальных. Лазганы вздрагивали в куда более уверенных руках, фокусирующие линзы раскалились, выпуская смертоносную энергию на улицу внизу. Лазеры били в плечи, ноги, спины и руки. Отряд успел сделать три залпа, прежде чем твари переключили внимание с рыцарей на засевших на крыше склада. «Ложись!» — приказал остальным Андрей. Они подчинились, нырнув в укрытие. Штурмовик пригнулся, но остался на месте. Он рискнул сделать еще два выстрела, прицельным огнем, прострелив черепа двух ксеносов. Вокруг него, вокруг них всех окантовывавший крышу невысокий парапет, дрожал под огнем орков. Но это уже не имело значения. Рыцари прорвались. Андрей, наконец, тоже пригнулся, увидев, как один из хромовников, чья броня, была теперь скорее серой, чем черной из-за повреждений, сокрушил троих нападавших чудовищной, потрескивающей булавой. Прежде чем отступить, штурмовик сделал еще кое-что. Отстегнул взрывчатку и поставил таймер на 6 секунд, а затем швырнул ее вниз на улицу к танкам. Она взорвалась через полсекунды после того, как попала в башню первого, с грохотом оторвав ее. Хромовники управятся с остальными двумя. «Назад — Назад! — засмеялся штурмовик. — Назад! Через крышу! — Проклятие! Что такого смешного? — спросил один из рабочих, Джассел, пока они, пригнувшись, бежали от разрушенного края крыши. — Это не просто рыцари! — в голосе Андрея звучало искреннее веселье. — Мы только что спасли реклюзиарха, а теперь быстро вниз, на улицу! На улицах воцарилось странное спокойствие, нечто среднее между безмятежностью и кладбищенской тишиной. На этот раз Магерна приветствовал совсем другой воин. В возвышавшейся фигуре мало осталось от величественной бесстрастной статуи, которая когда-то лишь кивком признала существование портовика. От гула доспеха Кузярха все еще скрипели зубы и слезились глаза, если Томас подходил слишком близко. Но Магерн разбирался в механизмах, пусть и не в древних военных реликвиях, и теперь... Замечал в броне неисправности. В некогда плавном сердитом урчании появились раздражающие и резкие звуки, а прерывистый ляск свидетельствовал, что какой-то внутренний механизм функционирует не так, как положено. Сочленения потрепанного доспеха не рычали, когда напрягались псевдомускулы. Они ворчали, словно не желали двигаться. «Пять недель!» Пять недель битв, днем и ночью, в одном и том же доспехе. А оборона порта стала самой тяжелой из них. Удивительно, что доспех еще работал.